Глава третья. Чёрная магия Хемсы. В суматохе, царившей в крепости, пока выставляли стражу, никто не заметил, как девушка, сопровождавшая Деви, выскользнула из больших арочных ворот и растворилась в темноте. Она побежала прямо в город, подобрав полы своих длинных одежд. Она бежала не по открытой дороге, а срезала путь прямо через поля и склоны, обходя заборы и перепрыгивая через оросительные канавы так уверенно и легко, как если бы она была тренированным атлетом-бегуном. Топот лошадиных копыт затих на дороге, прежде чем она достигла городской стены. Она не пошла к большим воротам подаркой у которых возбужденные стражники, опираясь на копья, вглядывались в темноту, обсуждая необычную суматоху рядом с крепостью. Она шла вдоль стены, пока не достигла определенной точки, откуда над зубчатыми стенами был виден верх башни. Остановившись, она поднесла руки ко рту и издала странный низкий звук, похожий на крик совы. Почти мгновенно в амбразуре появилась чья-то голова, и по стене спустилась длинная пеньковая веревка. Она схватила ее, просунула ногу в петлю на конце и взмахнула рукой. Ее быстро и плавно подняли на отвесную каменную стену. Мгновение спустя она перелезла через мерлоны и оказалась на плоской крыше дома, пристроенного к стене. Мужчина в халате из верблюжьей шерсти молча сматывал веревку, не выказывая никаких признаков усталости, хотя перед этим втащил взрослую женщину вверх на сорокафутовую стену. «Где Киримшах? тяжело выдохнула она. «Спит в доме внизу. У тебя есть новости?» «Конан выкрал Дэви из крепости и увез ее в горы!» Выпалила она новость и ожидающе посмотрела на мужчину. Хемса без эмоций кивнул головой в тюрбане. «Керим Шах будет рад это услышать», – произнес он. «Подожди». Девушка обвела его шею своими гибкими руками. Она тяжело дышала, но не только от усталости. Ее глаза сверкали в свете звезд, как черные драгоценные камни. Ее разгоряченное бегом лицо было совсем близко от лица Хемсы, Он не воспротивился ее объятиям, но и не обнял в ответ. «Не говори Герканцу», — задыхаясь, прошептала она. «Давай сами воспользуемся этим. Губернатор отправился в горы со своими всадниками, но с таким же успехом он мог бы преследовать привидение. Он никому не сказал, что была похищена именно Деви. Никто в Пешкаурии и крепости не знает об этом, кроме нас». «А нам от этого какая польза?» — возразил Хемса. «Мои хозяева послали меня с Киримшахом, Шахом, чтобы я помогал ему во всем». «Помоги самому себе!» — гневно крикнула она. «Сбрось свое ермо!» «Ты хочешь, чтобы я ослушался своих хозяев?» С давленным голосом прошептал Хемса, и она почувствовала, как его спина напряглась под ее руками. «Да!» — она сильно встряхнула его за плечи. «Ты тоже маг! Почему ты хочешь оставаться рабом, использующим свои силы только для возвышения других?» Может, пора использовать свое искусство ради себя самого? Это запрещено!» Его колотило, как в лихорадке. «Я не принадлежу к черному кругу. Только по приказу хозяев я могу использовать знания, которым они меня научили». «Но ты можешь ими воспользоваться», – страстно возразила она. «Сделай, как я тебя прошу». Конечно, Конан взял Дэви в заложники, чтобы помочь своим авгульским вождям в губернаторской тюрьме. «Уничтожь этих вождей, чтобы Чандаршан не смог использовать их для выкупа Деви. Потом мы отправимся в горы и заберем Деви у Авгулов. Их ножи бессильны перед твоим колдовством. Сокровища в индийских королей достанутся нам в качестве выкупа, а когда они окажутся в наших руках, мы сможем обмануть кшатриев и продать Деви королю Турана. У нас будет богатство, превосходящее наши самые безумные мечты. На эти деньги мы сможем купить воинов». «Мы возьмем Хорбхул, вытесним туранцев с холмов, отправим наше войско на юг и станем властелинами Империи!» Хемс убила нервная дрожь. Дыхание его стало прерывистым, и в свете звезд было видно его побледневшее лицо, покрытое крупными каплями пота. «Я люблю тебя!» – страстно закричала она, продолжая трясти его за плечи, еще крепче сжимая в своих жарких объятиях. «Я сделаю из тебя короля! Из любви к тебе я предала свою госпожу, из любви ко мне предай и ты своих хозяев! Зачем бояться черных провидцев? Своей любовью ко мне ты уже нарушил один из их законов, наруши остальные! Ты такой же сильный, как и они!» Человек из льда не смог устоять перед обжигающим огнем ее страсти. С громким воплем он прижал девушку к себе, запрокинул ей голову и осыпал сумбурными поцелуями ее глаза, лицо, губы и волосы. «Я сделаю это!» — он шатался, как пьяный, а голос его стал хриплым от волнения. «Искусство, которому они меня научили, будет служить мне, а не моим хозяевам. Мы станем правителями мира. Всего мира. Тогда пойдем». Деликатно освободившись из его крепких объятий, она взяла его за руку и повела к люку. «Сначала мы должны убедиться, что губернатор не обменяет этих семерых Авгули на Деви». Хемса двигался за ней в оцепенении, пока они не спустились вниз по лестнице, и девушка не остановилась у дверей комнаты внизу. Керим Шах неподвижно лежал на кушетке, прикрыв лицо рукой, словно защищая свои спящие глаза от мягкого света бронзовой лампы. Девушка быстро провела ребром ладони по своему горлу и выжидающе посмотрела на Хемсу. Он медленно протянул к лежащему руки, но потом убрал их за спину и покачал головой. «Я ем его соль», — тихо прошептал он. «Кроме того, он не может нам помешать». Хемса провел девушку через дверь, ведущую на винтовую лестницу. После того, как их мягкие шаги затихли, Керим Шаха осторожно поднялся с дивана и вытер рукой обильный холодный пот, выступивший у него на лбу. Удара ножом от наемного убийцы он не боялся, но он боялся Хемсу, как человек боится укуса ядовитой рептилии. «Люди, замышляющие на крышах заговоры, должны помнить о том, что нужно говорить потише», — проговорил он. «Хемса пошел против своих хозяев, а он был единственным, кто связывал меня с ними. Значит, на их помощь я рассчитывать больше не могу. Теперь я буду играть по-своему». Поднявшись на ноги, он быстро подошел к столу, достал из небольшой шкатулки перо и пергамент и написал короткое донесение. «Хос Рухану, губернатору Секундерама». «Кемериец Конан украл Деви Ясмину и спрятал в деревне Авгулов. Это возможность заполучить Деви в наши руки, чего так долго желал владыка. Пошлите немедленно три тысячи всадников. Я встречу их в долине Гураша с местными проводниками». Он подписал письмо именем, которое отнюдь не походило на имя Кирим Шаха. Достав из клетки почтового голубя, он тонкой нитью прикрепил к его лапке пергамент, свернутый в крошечный цилиндр. После этого он быстро подошел к окну и выпустил птицу в ночь. Голубь покачнулся на трепещущих крыльях и, обретя равновесие, исчез в темноте. Схватив меч, плащ и шлем, Киримшах Шах выбежал из комнаты и спустился по винтовой лестнице вниз. Здание тюрьмы Пешхаури было окружено массивной стеной, в которой были лишь одни окованные железом ворота. Над воротами горел масляный светильник, а у стены на корточках сидел стражник, то и дело позевывая и тыкаясь головой в древко своего копья. Внезапно он вскочил на ноги, не веря своим глазам. Перед ним, словно из ниоткуда, появился человек, а он даже не услышал его приближения. Внешне человек походил на странствующего дервиша и был одет в поношенный халат из верблюжьей шерсти и зеленый тюрбан, и в бликах от мигающего света фонаря на его лице зловещим огнем горели немигающие глаза. «Стой! Кто идет?» — спросил стражник, выставив вперед свое копье. «Кто ты такой?» Незнакомец был совершенно спокоен, хотя острие копья коснулось его груди. Не отрывая взгляда, он пристально смотрел в глаза стражника. «Что ты должен делать?» — задал необычный вопрос незнакомец. «Охранять ворота!» — хрипло отвечал стражник, машинально опустивший свое копье и неподвижно стоящий с мутными остекленевшими глазами. «Ты лжешь! Ты обязан повиноваться мне! Ты заглянул в мои глаза, и твоя душа больше тебе не принадлежит! Открой эту дверь!» С лицом, как у каменного истукана, стражник развернулся, вытащил из-за пояса большой ключ, повернул его в массивном замке, распахнул дверь и встал около нее, устремив невидящий взгляд прямо перед собой. Девушка выскользнула из тени и нетерпеливо положила руку на плечо гипнотизера. — Прикажи ему привезти нам лошадей Хемса, — прошептала она. — В этом нет необходимости, — ответил он и, слегка повысив голос, обратился к стражнику. «Ты мне больше не нужен! Убей себя!» Словно в трансе, воин уперся основанием своего копья в землю у подножия стены и приставил острый наконечник к своему животу, а потом медленно и равнодушно навалился на копье всем своим весом, так что оно пронзило его насквозь и вышло из спины между лопаток. Он медленно сполз под ревку и неподвижно застыл на земле, а окровавленное копье торчало из его мертвого тела, как стебель какого-то ужасного растения. Девушка смотрела на него сверху вниз с болезненным любопытством, пока Хемпсон не схватил ее за руку и не потащил в крепость. Факелы освещали узкое пространство между внешней стеной и более низкой внутренней, в которой было много дверей, близко расположенных друг к другу. Стражник, расхаживающий взад-вперед в этом проходе, был настолько уверен в своей безопасности, что когда он увидел появившихся перед ним Хемсу с девушкой, было уже слишком поздно. Хемса не стал тратить времени на гипноз и быстро двинулся вперед. Стражник поднял копье для удара, открыв рот, чтобы поднять тревогу, которая заставила бы весь караул выбежать к нему на помощь, но Хемса левой рукой отбил копье в сторону, а его правая, описав молниеносную дугу, слегка коснулась нападавшего. Стражник, не издав ни звука, со сломанной шеей повалился на бетонные плиты. Хемса, даже не взглянув на него, направился прямо к одной из дверей и приложил раскрытую ладонь к ее тяжелому бронзовому замку. Дверь бешено затряслась, и стоящая за Хемсой девушка с ужасом увидела, что толстое тиковое дерево моментально растрескалось, а бронзовые засовы были погнуты и вырваны из своих гнезд какой-то неведомой силой. Даже тяжелый таран, которым пришлось бы размахивать сорока воинам, не смог бы разрушить преграду столь основательно. Хемса был одурманен свободой и упивался своей волшебной мощью, как молодой атлет, накачавший огромные мускулы и безрассудно тратящий их силу. Выбитая дверь открыла им путь в маленький дворик, освещенный масляным фонарем. Напротив двери они увидели клетку, сделанную из толстых железных прутьев. За одной из перекладин этой клетки ухватилась мощная волосатая рука, а в темноте за решеткой поблескивали белки чьих-то глаз. Какое-то время Хемс стоял молча, вглядываясь в темноту, из которой на него настороженно смотрели горящие диким огнем глаза. Неожиданно он сунул руку за пазуху и, вынув оттуда сжатую ладонь, разжал пальцы и высыпал себе под ноги горсть зеленоватой искрящейся пыли. Яркая вспышка изумрудного огня мгновенно осветила клетку и стоящих в ее глубине семерых мощных волосатых мужчин в рваной одежде горцев. Они не разговаривали, но в их глазах горел страх непреодолимой смерти. Огонь погас, но сияние осталось. Дрожащий шар ярко-зеленого цвета, пульсирующий и переливающийся на плитах перед ногами хемсы. Напряженные взгляды узников были прикованы к нему. Шар заколебался, вытянулся и превратился в светящийся зеленый дым, спиралью поднимающийся вверх. Дым медленно извивался и скручивался, словно огромный призрачный удав, сжимающий свои кольца на теле бессильной жертвы. Он превратился в облако, бесшумно движущееся над плитами прямо к решетке. Горцы, схватившись за прутья решетки, с ужасом наблюдали за его приближением, и железная клетка тряслась от их тел. С раскрытых гупузников не слетело ни звука. Зеленое облако накатилось на прутье и скрыло их из виду. Подобно туману, оно проникло сквозь решетку и поглотило людей внутри. Из его густых клубов вырвался сдавленный стон, как у человека, внезапно погрузившегося под воду. Вот и все. Хемса коснулся руки девушки, стоящей рядом с приоткрытым ртом и расширенными от удивления глазами. Она обернулась и невольно пошла за ним, то и дело оглядываясь назад. Туман стал рассеиваться, и вблизи решетки были видны чьи-то ноги, обутые в кожаные сандалии, а в глубине клетки лежащие на плитах мощные тела, скрюченные в предсмертной агонии. Отведя взгляд от пары ног в сандалиях, повернутых носками вверх, она различила неясные очертания семи неподвижных распростертых фигур. А теперь оседлаем жеребца, который быстрее всех вместе взятых скаковых лошадей, выращенных когда-либо в конюшнях смертных. Проговорил Хемс. Мы окажемся в Афгулистане еще до рассвета.